налогообложения против 99%. Леона Хелмсли, управляющая сетью гостиниц, осужденной за уклонение от федеральных налогов, стала известна, помимо прочего, благодаря своей фразе «Только маленькие люди платят налоги». Если данная цитата действительно выражала принцип, то она, пожалуй, делает миссис Хелмсли, умершую в 2007 году, достойной титула «Королева лицемерия». Однако в качестве описания справедливости американского налогообложения сентенцию миссис Хаумсли можно считать пророческой. «Сегодня крайний срок подачи налоговой декларации, и в этот день нам, американцам, следовало бы остановиться и подумать о нашей налоговой системе и обществе, которое она создает». Никому не нравится платить налоги, но почти все, за исключением, наверное, лишь самых ярых либертарианцев, согласятся с тем, что, как сказал Оливер Уэндел Холмс, «Налоги – это та цена, которую мы платим за цивилизованное общество». Однако в последние десятилетия бремя налогообложения распределяется все менее справедливо. Примерно шесть из десяти американцев считают, что система налогообложения «несправедлива», И они правы, ведь самые богатые не платят большую часть своей доли. 400 налогоплательщиков-мультимиллионеров со средним доходом свыше 200 миллионов долларов платят менее 20% налогов со своего дохода. Обычные миллионеры платят приблизительно 25% со своей прибыли. Налоговые выплаты тех, кто зарабатывает в районе 200-500 тысяч долларов, примерно равны первой группе. В 2009-м, 116 из 400 богатейших людей Америки, почти треть, заплатили меньше 15% со своего дохода. Консерваторы любят подчеркивать, что налоги, собранные самых богатых американцев, вносят большой вклад в общее количество налоговых поступлений. Это правда, но ведь так и должно быть в любой прогрессивной налоговой системе, системе, которая облагает богатых в большей степени, чем ограниченных в средствах людей. Правдой является и то, что доходы богатейших американцев в последние годы резко увеличились, а соответственно и налоги, которые они платят. Но ведь это обстоятельство не изменилось и в случае, если бы у нас был фиксированный подоходный налог для всех. Нас должно шокировать и возмущать, что верхний 1% стал столь непомерно богат, а действующая налоговая ставка, по которой он платит, при этом заметно снизилась. Наша налоговая система сегодня гораздо менее прогрессивна, чем была большую часть 20-го столетия. Налог на предельный доход достигал максимума в 94% во время Второй мировой войны и оставался на уровне 70% в период 1960-1970. Сейчас это 39,6%. Через 30 лет после Рейгановской революции – 1980-х налоговая справедливость в США куда-то улетучилась. Граждане справедливого налогообложения, организация, отстаивающая более прогрессивную налоговую систему, приблизительно посчитали, что если учесть федеральные, государственные и местные налоги, то 1% богатейших заплатил только чуть больше 20% всех американских налогов в 2010 году. Примерно такую же долю от общей прибыли они забрали себе. Такой результат совершенно не демонстрирует прогрессивное налогообложение. Неудивительно, что со столь низкой действующей налоговой ставкой и, что важно, низкой ставкой в 20% с прибыли с прироста капитала Доля прибыли, отходящей одному проценту удвоилась с 1979 года, а доля, достающаяся 0,1%, почти утроилась, по информации экономистов Томаса Пикетти и эмануэля Сайеза. Добавьте к этому тот факт, что богатейший процент американцев обладает практически 40% всех национальных богатств, и картина станет еще более ужасающей. Если несправедливость, демонстрируемая этими цифрами, вас все еще не впечатляет, давайте рассмотрим их в сравнении с другими богатыми странами. США выделяется среди стран Организации экономического сотрудничества и развития, Клуба богатых наций, своим низким верхним пределом налогообложения. Такие низкие показатели, впрочем, не являются необходимостью для роста, Например, в Германии, которой удалось добиться статуса центра перспективных технологий, верхний предел налогообложения значительно превосходит американский. В среднем верхний предел налогообложения нацелен на наиболее богатых людей. В Дании, например, верхний предел составляет более 60%, но он применим лишь к тем, кто зарабатывает свыше 54 900 долларов. В США 39,6% не касаются людей, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов или 450 тысяч долларов на семью. Только три страны – Организации экономического сотрудничества и развития, Южная Корея, Канада и Испания имеют более высокий порог по доходам. последнее десятилетие неравенство увеличилось в большинстве стран западного мира но нигде так как в сша в то же время большинство экономистов разделяют мнение что страна с избыточным неравенством не может нормально функционировать потому многие страны использовали налоговый кодекс для коррекции рыночного распределения богатств и прибыли сша же этой возможностью практически не воспользовались На самом деле низкие налоговые ставки для богатых обостряют и закрепляют неравенство настолько, что наша страна занимает первое место среди развитых промышленных стран по неравенству доходов и возможностей. Налицо грубая подмена традиционных американских меритократических идеалов, идеалов, которые, однако, лидеры всех мастей продолжают имитировать». Постепенно некоторые влиятельные люди добились к себе особого отношения, перенеся еще большую часть финансирования государственных расходов, оборону, образование, социальные программы на остальных. В огромной степени это утверждение относится к руководству некоторых международных корпораций. Ирония здесь в том, что они обращаются к федеральному правительству, чтобы договориться о выгодных торговых соглашениях, дающих простой выход на международные рынки и защиту коммерческих интересов их компаний по всему миру, а затем используют свои иностранные подразделения для того, чтобы уклониться от выплаты причитающихся с них налогов. Образцом подобного поведения стала «Дженерал electric Головной офис корпорации находится в США, тем не менее налогов она почти не платит. С 2002 по 2012 год ее действующая налоговая ставка варьируется в районе менее 2%. Образцом лицемерия богатых, подобно этой корпорации, стал Мит Ромни, кандидат на президентский пост от Республиканской партии в прошлом году, назвавший 47% американцев «халявщиками». и одновременно признавший, что сам не платит значительную часть налогов. В 2011 году он заплатил в казну всего 14% со своей прибыли. И хотя ни Дженерал electric ни мистер Ромни, насколько я знаю, не нарушили налогового законодательства, скудные налоги, которые они заплатили, идут в разрез с чувством справедливости большинства американцев. Оценивая налоговую статистику, следует быть осторожным. Обычно под налогами подразумевается процент от заявленного дохода. При этом налоговое законодательство США не требует отчета по всем источникам дохода. Сокрытие своих активов практически превратилось в спорт для элиты. Многие извлекают выгоду из Каймановых островов или других налоговых офшоров. И, как вы можете догадаться, не благодаря солнечной погоде. Им не нужно отчитываться от тех доходов, которые они получают вне США до тех пор, пока они не вернутся, репатриируются в страну. Поэтому отчитываться о приросте капитала им приходится только тогда, когда он будет реализован. Если актив передается детям или внукам после смерти держателя, то налоги вообще не платятся в силу такого свойства налогообложения, как повышение базовой стоимости после смерти. Таким образом, налоговые привилегии богатых американцев сохраняются даже после их смерти. Взглянув на некоторые особые положения нашего налогового кодекса для загородных домов, ипподромов, пивоварин, нефтеперерабатывающих заводов, хедж-фондов и киностудий, многие, вероятно, окончательно разочаруются в налоговой системе США из изрешеченной лазейками и особыми поощрениями. Конечно, большая часть этих лазеек и преференций не образовалась из воздуха. На политическом уровне они обычно принимаются благодаря пожертвованиям от влиятельных благотворителей. Подсчитано, что подобные ассигнования на особые постановления достигают 123 миллиардов долларов в год. Так как ценник на офшорные налоговые лазейки немногим ниже устранения этой Благотворительности в итоге приведет к сокращению дефицита бюджета, о котором твердят финансовые консерваторы, беспокоящиеся о размере госдолга. Еще одной несправедливостью в системе налогообложения является так называемое долевое участие в прибыли». Некоторые финансисты Уолл-стрит могут платить по меньшей ставке налога на увеличение рыночной стоимости капитала, который они получают от управления финансовыми активами для фондов прямого инвестирования и хедж-фондов. Но почему к управлению финансовыми активами необходимо относиться по-другому, чем к управлению людьми или исследованиям Финансисты говорят, что они важны. Но не менее важны доктора, адвокаты, преподаватели и все остальные, кто участвует в том, чтобы наше сложное общество работало. Они говорят, что они необходимы для создания рабочих мест. Однако многие из фондов прямого инвестирования, которые преуспели в использовании лазейки долевого участия в прибыли, на самом деле уничтожают рабочие места. Они реструктурируют компании для их сохранение за счет затрат на рабочую силу, а также часто переносят производство за границу. Экономисты по большей части воздерживаются от использования слова «справедливый». Справедливость, как и красота в глазах смотрящего. Но несправедливость американской налоговой системы стала настолько велика, что было бы нечестно называть ее как-то иначе. Традиционные экономисты меньше внимания уделяют проблемам равенства, чем более обыденным проблемам роста и эффективности. Но и по этим критериям американская система налогообложения невыгодно выделяется. Наше развитие шло быстрее в эру высокой предельной ставки налога, чем в период после 1980-х. Экономисты, даже в таких традиционных консервативных организациях, как МВФ, начали понимать... что чрезмерное неравенство отрицательно сказывается на развитии стабильности. Налоговая система может играть важную роль в создании умеренной степени неравенства. В США в целом для этого делается исключительно мало. Одна из причин слабого функционирования нашей экономики – сильный перекос, вызванный налоговой системой. Все экономисты сходятся в одном – поощрение играют большую роль, то есть, если вы снизите налоги на, скажем, спекуляции, вы получите больше спекуляций. Мы заставили наших самых талантливых молодых людей заниматься финансовой чепухой, вместо того, чтобы создавать реальный бизнес. Делать реальные открытия, предоставлять реальные услуги другим. Больше усилий тратится на... Поиск ренты – получение большей части национального богатства, чем на увеличение объема этого национального богатства. В последние годы экономические исследования связывают налоговые ставки, медленный рост и увеличение неравенства. Вспомните, низкие налоговые ставки для верхушки должны были стимулировать сбережения и труд, и таким образом экономическое развитие. Это не сработало. На самом деле норма сбережений одной семьи упала до рекордного уровня, близкого к нулю, после того, как президент Джордж Буш дважды снизил налоги на дивиденды и прирост капитальной стоимости. Низкие налоговые ставки для богатых усилили такое явление, как поиск ренты. Его рассвет привел к замедлению темпов развития и росту неравенства. Подобная закономерность наблюдается во многих странах. Государства, увеличившие предельную ставку подоходного налога, вопреки предостережениям тех, кто хотел сохранить свои привилегии, не стали развиваться медленнее. Другое доказательство мы можем найти у себя дома. Если бы усилия верхушки на деле разгоняли нашу экономику, мы бы могли ожидать, что от этого выиграют все. Но происходит совсем другое. Они заняты поиском ренты, и пока их доходы растут, доходы остальных падают». На протяжении многих лет доходы среднего и рабочего класса либо оставались прежними, либо падали. Даже если не брать эти доказательства в расчет, есть еще один значительный и интуитивно понятный аргумент в пользу того, что налоговые ставки стимулировали поиск ренты ценой наращивания национального благосостояния. Настоящее внутреннее удовлетворение человека – достигается благодаря созданию нового бизнеса, расширению горизонтов наших знаний и помощи другим. Вряд ли кому-то приходится по душе создание нечестных, обманных схем для того, чтобы выкачать деньги из бедных, которые были столь широко распространены в финансовом секторе до финансового кризиса 2007-2008 годов. Я уверен, что подавляющее большинство американцев, при прочих равных условиях, выбрало бы первое, а не второе. Но наша налоговая система искажает изначальные условия. Благодаря ей прибыль за некоторые по своей природе неприятные действия увеличивается. Так она помогла нам стать обществом поиска ренты. Итак, что-то пошло неправильно. Мы могли бы иметь куда более простую схему налогообложения без искажений. Тот, кто вырезает купоны, чтобы заработать на жизнь, платит столько же, сколько и тот, кто работает на заводе. Тот, кто зарабатывает на антикризисном менеджменте, платит те же налоги, что и врач, зарабатывающий себе на жизнь, спасая чужие. Тот, кто зарабатывает на финансовых инновациях, платит столько же, сколько и тот, кто проводит реальные исследования, изменяющие нашу экономику и общество к лучшему. У нас могла бы быть налоговая система, поощряющая положительные вещи, вроде усердной работы и бережливости, и препятствующая отрицательным, вроде поиска, ренты, азартных игр, финансовых спекуляций и экологического загрязнения. Подобная налоговая система изыскивала бы куда больше денег, чем нынешняя. Нам бы не приходилось спорить о конфискациях, фискальных обрывах и угрозах отмены медицинского страхования и социального обеспечения в том виде, как это происходит сейчас. У нас было бы здоровое состояние бюджета, по крайней мере, на ближайшую четверть века. Тем не менее, наша налоговая система поломана, что влечет не только экономические последствия. Во многом, американская система налогообложения полагается на добровольное соблюдение – И если граждане считают, что она несправедлива, то добровольно ее соблюдать никто не будет. В более широком смысле государство играет важную роль не только в социальной защите, но и в инвестициях в инфраструктуру, технологии, образование и здравоохранение. Без этих инвестиций наша экономика ослабнет, а экономическое развитие затормозится. Общество не может нормально функционировать без минимального чувства общенациональной солидарности и связи, и это чувство общего предназначения также основано на справедливой налоговой системе. Если американцы считают, что государство несправедливо, что оно из 1% для 1% и об проценте тогда вера в нашу демократию неизбежно погибнет.